А что здесь? Как Эстебан? Эстебан в Лиссабоне, ответила Алиси, и почему-то ее само вдруг встревожил этот факт. В Лиссабоне. Мамин повторил название города, зажав во рту сигарету. Лиссабон, я тоже обожаю. Очень красивый город. Ты была там когда-нибудь? Нет. Никогда. Чудесный город, хотя у него какой-то обвешалый вид. А что делает там Эстебан? Поехал в отпуск? Не совсем. Она понимала, что если откровенно скажет о цели поездки, то сдвинет крышку с сундука, где до поры до времени почивают громы и молнии. Ведь тогда обнаружится, что нелепая мания довела ее до предела, что она вовсе не забыла раз и навсегда, как велела мамин, свои навязчивые идеи, не ограничилась спасительным рецептом на транквилизаторы. Голосом, в котором звучало фальшивое спокойствие, Алисия сообщила, что тот самый снежный ком Ангел, книга и так далее продолжает катиться под гру. Но теперь к нему присоединились еще несколько таинственных происшествий, а также пара трупов. Да, мамин может сколько угодно сердиться, может обругать ее, сказать, что Алисия ведет себя хуже, чем маленькая девочка. Но интрига еще больше запуталась. Паутина Растет ширь, нить за нитью, и эта паучина, в конце концов, накрыла ее Алисию, зацепив и бедного Эстебана, который только из любви к Алисии позволил втянуть себя в это дело. Мамен, как и следовало ожидать, рассердилась. Она выкурила две сигареты подряд и не проронила ни слова, пока они не доехали до Золотой башни откуда до дома Мамон оставалось всего несколько метров. И только после того, как они вытащили из багажника вещи, пересекли тротуар, потом холл и зашли в лифт, Мамон выпалила. «Алисия, ты не думаешь, что делаешь?» «Да, да». Она и не спорила с этим. Конечно, надо было слушаться указаний Мамин. Надо было подавить навязчивые идеи, пока они не обрели такого масштаба и не стали по-настоящему опасными. Но теперь поздно причитать. Виной всему некий удивительный процесс, своего рода осмос. Реальность, как внешняя, так и повседневная, в конце концов впитала в себя фантастические обстоятельства и снов Алисии, из того круга тайн и загадок, которые обступили ее сны. Все произошло помимо воли Алисии, просто два царства, внутреннее и внешнее, заключили своего рода соглашения и дальше развивались симметрично, завися друг от друга и включаясь в дела друг друга. Возможно, Алисия сходит с ума, но ведь и вправду, Существует загадка, которую необходимо разрешить. Почему мужчина с усами разыскивал ее? Почему Нория прячет у себя ангела, похожего на ангелов из таинственного города? Как получилось, что план города, напечатанный в книге, совпал со сновидением Алисии? Почему именно Бласа подозревает в убийстве антиквара, который был еще и другом Марисы? «Рафаэль Альмейда», — повторила мамин, побледнев. «А ты что, его знала?» Легкая заминка подтвердила. «Да, знала». Мамин поддалась минутной слабости, но быстро взяла себя в руки и заговорила о том, что надо бы сварить кофе или лучше им выпить мансонильи. В квартире сильно пахло воском.